Она выглядела так, как будто ее дочь только что победила на Олимпиаде, ну, по меньшей мере. «К следующим прыжкам во времени? Это как?» «Кто эта тощая рыжая злобная мечелка?» – осведомился Ксимириус. «Я очень надеюсь, что для тебя идет речь только об отдаленном родстве». Не то чтобы эта просьба была для нас неожиданностью, но, тем не менее, мы сначала подумали, стоило ли откликаться на нее, ведь в конце концов Шарлота не имеет больше никаких обязательств. На этом месте тощая рыжая злобная э, тетя Гленда театрально вздохнула. Шарлота прекрасно сознает всю важность этой миссии и бескорыстно готова внести в свою часть в ее благополучное завершение. Моя мама тоже вздохнула и одарила меня сочувственным взглядом. Шарлота заправила за ух пять волос и захлопала ресницами в мою сторону. Э, изумился Ник. «И чему Шарлотта должна научить Гвиндолин?» «О!» – воскликнула тетя Гленда, и ее щеки даже порозовели от возбуждения. «Есть очень много чего!» Но было бы абсурдным думать, что Гвиндалин за короткий срок может восполнить то, что Шарлотта освоила за многие годы, не говоря уже о том, что ну, более чем несправедливом распределении естественных талантов в этом случае. Можно только попытаться передать самое необходимое. Прежде всего, как я слышала, у Гвиндолин недостаточно четко нетрагическим образом общих знаний и относящихся к определенной эпохе манер. Наглость! И от кого же это она это слышала? Да. И манеры срочно необходимы, когда сидишь один в запертом подвале, — сказала я. Возможно, что какая-нибудь макрыца увидит, как ты ковыряешься в носу. Каролина захихикала. О, нет, Гвенни, мне очень жаль, что я должна тебе это сказать, но в ближайшее время для тебя будет несколько замысловатей. Шарлотта бросила на меня взгляд, который должен был бы быть сочувственным, но на самом деле казался язвительным и злорадным. Твоя кузина права. Я всегда побаивалась принзительного взгляда леди Аристы, а сейчас буквально съежилась под ним. «По самому высшему приказу тебе придется провести много времени в XVIII веке», — сказала она. «И при этом среди людей», — добавила Шарлота, — «людей, которые, возможно, сочтут странным, что ты не знаешь, как зовут короля, который правит страной, или что такое редикюль. «Простите, что?»